Виновных сослали в различные места, Марию ногою постригли в монахини, в погребли не в Москве, где хранили лиц царской семьи, а в Угличском соборе. Царь Федор не приехал на похороны брата, могила вскоре затерялась и была с трудом обнаружена в 1606 году. По прошествии времени василишуйский не раз менял свои показания, но только когда он сам стал царем, да и при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 выставил его за дверь. также поступил и князь Константин Острожский, у которого Григорий попытался найти прибежище. Приют для себя до 1603 года он нашел в Гоще, в центре арианства, направление в христианстве, считавшегося и католиками, и православными еретическим. Там он снял с себя монашескую одежду, стал гостем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 13 апреля 1605 года внезапно скончался Борис Годунов. Есть мнение, что он был отравлен. У его сына Фёдора, пришедшего к власти, не было сил, чтобы ее удержать. Против него созрел заговор во главе с рязанским дворянином Прокопием Ляпуновым. 7 мая на сторону Самозванца перешла армия, возглавляемая Басмановым,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 Вскоре, однако, распространили слухи о новом чудесном спасении Дмитрия, а затем появился и сам спасенный. Но это уже другая история.